И снова Сергей листает бумагу за бумагой в толстой папке, делает выписки размышляет. Итак, первая серьезная улика. Около 11 часов вечера Ленька сел в машину Глусева и потребовал, чтобы тот отвез его на Цветочную улицу. Но Ленька отрицает эту поездку. глупо отрицает. Наперекор очевидным фактам. Вот протокол допроса Сайтыпова очной ставки его с Лёнькой. Словом, поездка доказана. И она закончилась убийством. Что еще? Гашиш. Один и тот же в кармане Гусева и Утюприна. Вот протокол экспертизы. Этот факт тоже не вызывает сомнений. Как Гашиш попал к Гусеву? Неясно. Но как он от Гусева попал к Лёнке, очевидно, Гусев мог и продать его, но тогда бы у него оказались деньги. А сумма, обнаруженная у Гусева, приблизительно соответствует показанию счетчика. Подарить Гути тоже не мог, с чуприным они знакомы не были. Только у мертвого мог чуприн забрать Гашиш, это ясно. Наконец, третья улика нож. Он принадлежит чуприну, это доказано, и этим ножом совершено убийство, это тоже доказано. Кроме того, его нашли возле дома, где чуприн живет, как раз по пути от места убийства. Нолен утверждает, что нож он потерял. Собственно говоря, эта улика, если бы она была единственной, мало чего стоит. Нож мог побывать и в чужих руках. Но вместе с другими эта улика работает. Тут ничего не скажешь. Видимо, убийство доказано. Видимо, доказано. Тем более, что и мотив вполне убедителен. Чупруну нужен был наркотик, он его всюду искал, он мучился. И Гусев предложил купить. Зачем бы еще Он возил эту гадость в кармане. А у Чуприна денег не было. Да, мотив очевиден. Сергей посмотрел на часы. Долго же он сидит. Обед скоро, а есть совершенно не хочется, только пить. Но чайник, к сожалению, уже пуст. Проклятая жара. Только тут Сергей обратил внимание, что за все утро его никто не побеспокоил. Не раздалось ни одного звонка. Молодцы, дают спокойно поработать. Это Нуриманов, конечно, позаботился. Но теперь придется его побеспокоить. Сергею нужен Чуприн. Он уже готов к первой встрече. Но обедать Сергей не пойдет. Пусть лиманов и не уговаривает, только чай, зелёный причём. Сергей позвонил Нриманову и попросил доставить к нему Чуприна. Затем с некоторой тревогой повесил трубку. Насчет обеда тот не настаивал, но предупредил, что ужинает Сергей у него. Опять плов, черт возьми. Ведь удержаться не будет сил. Божественное это блюдо, узбекский плов. Он усмехнулся и убрав все бумаги, вышел в коридор. Надо хотя бы прогуляться по городу, у него есть час времени». Суприм, гобубя неуверенно вошел в кабинет, привычно заложив руки за спину, тощий, с жёлтым высохшим лицом, дряблая кожа складками висела на палочках щеках и неестественно тонкой шеи. Его слегка пошатывало, когда он пересекал кабинет, и он плюхнулся на стул, уже совсем обессиленный. Ему же только 19 лет этому старику. С ужасом подумал Сергей. Такой он видел впервые. Ну что ж, давай знакомиться, Леонид, сказал Сергей, нервно закуривая и придвигая пачку Чуприну. Хочешь? Можно. Сергей заметил, как дрожат руки Чуприна, большие, когда-то, видимо, сильные. Чуприн гала закурила, вдруг подняла Сергея возбужденные, лихорадочно заблестевшие глаза. Теперь пытать будете, да? А я закричу, с надрывом неожиданно произнес он. Ты что, ошалел?» — удивленно спросил Сергей. Кто тебя собирается пытать? Вы. Вы все тут. Чуприн откинулся на спинку стула, сигарета плясала у него в руке. Страдальческая злобная гримаса исказила его лицо. Ладно, хватит. Так можно спокойнее сказал Сергей. Давай разговаривать нормально. Никто тебя пытать не собирается. Не надо, Чуприн весь дернулся, и вновь глаза его лихорадочно заблестели. Не надо, я сам скажу, убил, точно, убил. Стреляйте меня теперь, стреляйте.